Глава 10. Распросы. Утром было очень сложно убедить себя в том, что вчерашний вечер не был сном. Логика и здравый смысл отказывались мне помогать. Пришлось опереться на аргументы, которые не могли быть порождением моей фантазии. Его запах, например. Я была уверена, что никаким снам не под силу сотворить подобное. Снаружи было туманно и мрачно. Идеально! Сегодня у него точно не было повода пропустить школу. Вспомнив про отсутствие куртки, я надела свою самую теплую одежду. Еще одно доказательство тому, что мои воспоминания реальны. Когда я спустилась, оказалось, что Чарли уже уехал. И тут я поняла, что уже опаздываю. В три укуса расправившись с батончиком мюсли, Я послала ему вдогонку молока прямо из пакета, и молнией вылетела за дверь. Может быть, мне удастся перехватить Джессику еще до того, как начнется дождь. Туман был необычайно густой, похожий на домовую завесу. Ледяными иголочками он покалывал незащищенную кожу лица и шеи. Я предвкушала момент, когда доберусь наконец до пикапа и включу печку. Почти ничего не видя в молочно-белой мути, Я пробежала несколько метров по подъездной дорожке, прежде чем поняла, что у меня на пути стоит машина, серебристая машина. Мое сердце упало куда-то вниз, затем беспорядочно затрепыхалось и, наконец, забилось ровно в удвоенном ритме. Я не заметила, как и откуда он появился, но он стоял в паре шагов от меня, придерживая открытую пассажирскую дверь. «Не хочешь сегодня прокатиться со мной?» Он был доволен тем, что снова поймал меня врасплох. Но в нем сквозила неуверенность. Он и в самом деле давал мне шанс отказаться. И в глубине души должно быть надеялся на это. Но надежда была напрасной. «Да, с удовольствием». Садясь в теплую машину, я увидела на спинке переднего сиденья знакомый кожаный пиджак. Дверь за мной захлопнулась, и он возник на водительском месте быстрее, чем я успела моргнуть. Я захватил пиджак для тебя. Не хочу, чтобы ты заболела или простудилась. Я заметила, что на нем не было ничего теплого, только светло-серый вязаный свитер. Ткань мягко облегала великолепные мышцы груди. Насколько же прекрасно должно быть лицо, чтобы полностью отвлечь мое внимание от такого тела. Я не такое уж хрупкое создание. Но все же надела пиджак, засунув руки в слишком длинные рукава. Вправду ли запах так хорош, как мне вчера показалось? Мм, он оказался еще лучше. Разве? Мы неслись по окутанным туманом улочкам, как всегда слишком быстро, и ощущали неловкость. Я, по крайней мере. Вчера рухнули все стены, Почти все. Я не знала, сможем ли мы сегодня быть столь же откровенны друг с другом. Это связывало мне язык. Я ждала, чтобы он заговорил первым: как сегодня не будет вопросов! Тебе не нравятся мои вопросы? Не столько твои вопросы, сколько твоя реакция на ответы! Я что, тяжело реагирую? Нет, в том-то и дело. Ты воспринимаешь все настолько спокойно, что это кажется ненормальным. Приходится гадать, что ты на самом деле думаешь. Я всегда говорю тебе то, что на самом деле думаю. Ты подправляешь свои мысли. Совсем чуть-чуть. Достаточно, чтобы сводить меня с ума. Ты просто не хочешь их слышать. Я сразу же пожалела о своих словах. Боль в моем голосе прозвучала очень призрачно. Оставалось надеяться что он ее не заметил. Он не ответил, и мне пришлось гадать, не испортила ли я общее настроение. Когда мы въезжали на парковку, ничего нельзя было прочесть на его лице. И вдруг до меня дошло. — А где твоя семья? — Разумеется, я была рада поехать с ним, но обычно в его машине не было свободных мест. — Они взяли машину Розали. Он пожал плечами, и припарковался рядом со сверкающим красным кабриолетом с поднятым верхом. «Шикарно, правда? О, -о, о Если у нее есть это, зачем она катается с тобой?» «Как я уже сказал, это шикарно, а мы стараемся не выделяться из толпы». «У вас это плохо получается?» «Я не опоздала. Он со своей сумасшедшей ездой доставил меня в школу вовремя». «Почему же Розали сегодня села за руль сама?» «Если вы не хотите привлекать к себе внимание!» «Как ты не заметила? Я сейчас нарушаю все правила!» Он обогнул машину и подошел ко мне, и мы направились к школе, держась очень близко друг к другу. Я хотела сократить и эту дистанцию, протянуть руку и коснуться его, но побоялась, что ему это не понравится». Почему вы вообще покупаете себе такие машины, если так заботитесь о конспирации? Потакаем своим слабостям. Мы все любим быструю езду. Ну еще. Под навесом возле столовой стояла Джессика. И казалось, что ее глаза вот-вот вылезут из орбит. У нее на руке висела моя куртка. Привет, Джессика. Спасибо, что не забыла. Она молча протянула мне куртку. «Доброе утро, Джессика!» Он, конечно, не был виноват в том, что у него такой великолепный голос или в том, на что способен его взгляд. А, «Привет!» Джессика посмотрела на меня, чтобы собраться с мыслями. «Увидимся на тригонометрии!» Она бросила мне многозначительный взгляд. И я подавила вздох. Что же, черт возьми, ей рассказать? — Да, увиделся. Она пошла прочь, но дважды оглянулась, чтобы посмотреть на нас через плечо. — И что ты ей расскажешь? — Эй, я думала, что ты не можешь читать мои мысли? — Не могу, но я могу читать ее мысли, а она караулит тебя в классе и готовит нападение. Его глаза загорелись. У него явно появилась идея. Я застонала, сняла пиджак и протянула Эдварду. Итак, что же ты ей расскажешь? Дай подсказку. О чем она хочет спросить? Это нечестно. Нет, нечестно не делиться информацией, если что-то знаешь. Он колебался. Тем временем мы подошли к дверям третьего корпуса где проходил мой первый урок. Она хочет знать, не встречаемся ли мы тайком от всех. И еще она хочет знать, что ты ко мне чувствуешь. ои ои Ну и что мне сказать? Я постаралась придать лицу самое невинное выражение. Мимо нас шла масса народу. И наверняка все на нас глазели. Но я ничего не замечала. Хм... Он остановился, чтобы поймать прядь волос, выбившуюся из моей прически, и заправил ее на место. Сердце у меня бешено заколотилось. Думаю, на первый вопрос ты могла бы ответить «да», если, конечно, не возражаешь. Это самое простое объяснение. Не возражаю. Что касается второго вопроса, я и сам с удовольствием послушаю ответ на него. Уголок его рта? Пополз вверх, и он улыбнулся моей любимой кривоватой улыбкой. Я не смогла вовремя совладать с дыханием и быстро ответить на эту фразу, поэтому он развернулся и пошел прочь. — Увидимся за обедом. Три человека, стоявшие у двери, обернулись и уставились на меня. Я побежала в класс, красный от гнева и смущения. Вот мошенник. Теперь я еще больше волновалась о том, что скажу Джессике. Я села на свое место, в раздражении швырнув сумку на пол. «Привет, Белла! Как Порт-Анджелес?» Я подняла глаза и увидела на лице Майка странное смиренное выражение. Невозможно было ответить честно одним словом. «Отлично! Джессика купила себе очень красивое платье». «Она что-нибудь говорила про вечер понедельника?» Его глаза заблестели. Меня позабавило то, какой оборот принял наш разговор. Она сказала, что очень здорово провела время. Правда? Совершенно точно. Мистер Мейсон призывал к тишине и попросил сдавать сочинения. Английский и общество прошли как в тумане, потому что я не переставая думала о том, как все объясню Джессике. И действительно ли Эдвард будет слушать наш разговор через ее мысли? Никаким неуместным может быть его дар, правда, не тогда, когда он спасает мою жизнь. К концу второго урока туман практически рассеялся, но дневной свет оставался тускло серым из-за низких свинцовых туч. Я улыбнулась. Эдвард, разумеется, оказался прав. Когда я вошла в класс на тригонометрию, Джессика сидела на последней парте и только что не подпрыгивала на месте от нетерпения. Я неохотно прошла на своё место рядом с ней, убеждая себя, что надо покончить с этим, и чем скорее, тем лучше. — Рассказывай всё. — Что ты хочешь знать? — Что случилось с прошлым вечером? — Он угостил меня ужином, а затем мы поехали домой. Она смотрела на меня горящими глазами. Лицо застыло от удивления. — Как вы успели так быстро? — Он водит, как моя. Мне было очень страшно. Надеюсь, он это слышал. Это было свидание? Вы договаривались встретиться там? Об этом я не подумала. Нет, я сама очень удивилась, встретив его. Она сморщила губы в гримасе разочарования, уловив полную откровенность моего ответа. Но он подвез тебя сегодня до школы. Джессика решила зайти с другой стороны. Да, И это тоже оказалось для меня полной неожиданностью. Он вспомнил, что вчера я была без куртки. А вы еще будете встречаться? Он предложил подвести меня до Сиэпа в субботу, потому что думает, что мой антикварный пикап не выдержит дороги. Это считается? Разумеется! Ну, тогда да. Вау! Эдвард Каллен! Да, знаю. Вау для этого было маловато. — Стой! Он тебя поцеловал? — Нет. Ничего такого даже близко не было. На ее лице проступило разочарование. На моем, думаю, тоже. — И ты думаешь, в субботу… — Очень сомневаюсь. О чем вы говорили? — Урок начался, но мистер Варнер не призывал еще к тишине, и болтали многие в классе. Не помню, Джесс, а обсудили кучу тем, например, сочинений по-английскому. Совсем мельком. Кажется, он что-то упомянул на ходу. Пожалуйста, Бэва, расскажи подробнее. Ладно, вот кое-что. Надо было видеть, как официантка строила ему глазки. Это было просто нечто. Но он вообще не обращал на нее внимания. Пусть думает, что я хотела ему этим сказать. Это хороший знак. Она была красивая? Очень. К тому же лет 19 или 20. Еще лучше. Тогда ты действительно ему нравишься. Думаю, да. Но трудно сказать определенно. Он такой загадочный. Не понимаю. Как тебе хватает смелости оставаться с ним наедине? Да о чем? Он какой-то неприступный. «Я всегда перед ним теряюсь и не знаю, что сказать!» Она скорчила рожицу, возможно, припомнив сегодняшнее утро или вчерашний вечер, когда Эдвард демонстрировал ей магическую силу своего взгляда. «Мне тоже бывает трудно собраться с мыслями его присутствия. Зато он просто невероятный красавец!» Казалось, будто последнее качество извиняло любые недостатки. Возможно, в системе ценностей Джесс так оно и было. Но главное в нем не это. Правда? А что? Ой, лучше бы я этого не говорила. И лучше бы он просто пошутил насчет подслушивания. Не могу как следует объяснить, но внутри он еще невероятнее, чем снаружи. Вампир, который хочет творить добро, носится по округе, и спасает человеческие жизни, чтобы не быть чудовищем. Я неподвижно уставилась в стену напротив. Разве это возможно? Я промолчала, стараясь сделать вид, что слушаю мистера Варнера. Так он тебе нравится? Да. Я имею в виду, нравится по-настоящему? Да. Я покраснела. Надеюсь, эта деталь не найдет отражения в ее мыслях. Но Джессику перестали устраивать односложные ответы. А насколько сильно? Слишком сильно. Гораздо сильнее, чем я нравлюсь ему. Но не знаю, что с этим можно поделать. Тут, на мое счастье, мистер Варнер вызвал Джессику к доске. Во время урока ей больше не представилось возможности вернуться к теме. А затем прозвенел звонок, и я применила обходной маневр. На английском Майк спрашивал, что ты мне сказала по поводу вечера понедельника. Ты шутишь. И что ты ответила? Она совершенно забыла об Эдварде. Я сказала, что тебе было очень приятно, а он прям просиял. Так, теперь точно скажи мне, что он сказал, и повтори свой ответ слово в слово. Остаток перемены ушел на детальный разбор структуры высказываний Майка, а большая часть урока – на подробнейшее описание движений его лицевых мускулов. Я не смогла бы выдержать это так долго, если бы не нужно было отвлекать ее внимание от себя. А затем прозвенел звонок на большую перемену. Поскольку я резко дернулась со своего места, беспорядочно запихивая книги в сумку. Моё сияющее лицо натолкнуло Джессику на мысль. — Ты ведь не с нами будешь сидеть за обедом, да? — Думаю, нет. Я не была уверена, что он снова не исчезнет куда-нибудь. Но он стоял прямо за дверью класса, прислонившись к стене. Ни один человек на земле, кроме него, не имел права быть таким похожим на античного бога. Джессика глянула на него, закатила глаза и покинула нас. «Пока, Белла!» В ее голосе явственно слышался намек. «Наверное, придется вечером отключить звонок на телефоне». «Привет!» Он подслушивал. Это было ясно, как день. «Привет!» Я никак не могла придумать, что бы еще сказать. И он тоже молчал. Тянул время, я полагаю. В молчании мы дошли до столовой. Идти рядом с Эдвардом в суетливой, предобеденной толпе оказалось все равно, что в первый раз появиться в школе. На нас пялились все подряд. Все так же молча он пристроился в конец очереди. То и дело, пробегая взглядом по моему лицу, он словно строил какие-то отвлеченные умозаключения на мой счет. Судя по всему, раздражение в нем всё-таки взяло верх. Я нервно дёргала язычок молнии на жакете. Он подошёл к раздаче и стал заваливать едой свой поднос. Что ты делаешь? Это что, всё для меня? Половина для меня, разумеется. Он прошёл сквозь толпу к тому самому столу, где мы сидели недавно. На противоположной стороне расположилась группа старшеклассников, и они с изумлением наблюдали, как мы Заняли места друг напротив друга. Эдвард выглядел рассеянным. Выбирай, что хочешь. Он подтолкнул ко мне поднос. Я взяла с подноса яблоко и повертела его в ладони. Вот интересно, что будет, если заставить тебя есть обычную пищу? Все-то тебе интересно. Не сводя с меня сердитого взгляда, он взял кусок пиццы, Решительно откусил от него, быстро проживал и проглотил. Если тебя заставить есть землю, ты ведь сможешь, правда? Я пробовала. Наспир. Но так уж противно. Кажется, я даже не удивлю Что-то за моей спиной привлекло его внимание. «Джессика анализирует каждое мое движение и готовится потом вылить все это на тебя». Он подтолкнул ко мне пиццу. При упоминании Джессики тень растаявшего раздражения вновь явилась на его лице. Я положила яблоко и взяла пиццу. Откусила кусок и отвела глаза. понимая, что сейчас начнется допрос. Так, официантка была красивая, да? «А ты правда не заметил?» «Нет, даже не обратил внимания. Мне и без того было, о чем подумать». «Бедная девушка!» «Сейчас я могла позволить себе немного великодушия». «Кое-что из того, что ты сказала Джессике, мне не нравится». Он не поддался на мою попытку отвлечь его от главного. В его голосе появились жесткие, хрипловатые нотки. Глаза тревожно смотрели на меня из-под ресниц. Неудивительно, что ты узнал нечто, что тебе не понравилось. Сам знаешь, что говорят о тех, кто подслушивает. Я же предупреждал тебя, что буду подслушивать. А я тебе говорила, что на самом деле ты не хочешь знать всего того, что я думаю. Говорила, но ты, пожалуй, не совсем права. Я на самом деле хочу знать все, что ты думаешь. Просто мне не хочется, чтобы некоторые вещи приходили тебе в голову. Вот в этом вся разница. Но сейчас меня волнует другое. Что именно? Мы наклонились друг к другу через стол. Крупные белые кисти его рук подпирали подбородок сплетенными пальцами. Я, подавшись вперед, положила на шею ладонь правой руки. Не приходилось постоянно напоминать себе, что мы находимся в людном месте, где за нами возможно наблюдает множество любопытных глаз. Было слишком легко нырнуть с головой в наш непростой интимный трёп и забыть об окружающих. Ты на самом деле думаешь, что я значу для тебя больше, чем ты для меня? Я снова забыла, как дышать. Пришлось отвернуться, чтобы вспомнить. Ты опять? Что опять? Ты просто ослепляешь меня взглядом. Стараясь не терять самоконтроль, я снова взглянула на него. Хм... Ты не виноват. Наверное, иначе просто не можешь. Так ты будешь отвечать? Да. Да, ты будешь отвечать или да, ты так думаешь? Да, я так думаю. Я смотрела на стол, следуя глазами за нарисованными изгибами древесных волокон на его пластиковой поверхности. Повисла молчание. Я упрямо не хотела нарушать его первой, жестоко подавляя искушение, Хоть мельком увидеть выражение его лица. Ты ошибаешься. Я подняла голову. Его взгляд был мягким и спокойным. Откуда ты знаешь? Сердце у меня упало. Так хотелось ему верить. Что заставляет тебя так думать? Его глаза, в которых переливались жидкие топазы, Проникали прямо в душу. Казалось, он пытался выудить правду, Из самых затаённых уголков моего сознания я с вызовом ответила на его взгляд. Стараясь не терять ясность мысли при виде его лица, я искала правильные слова для объяснения. Ему становилось всё труднее ждать ответа. Моё молчание ранило его, взгляд стал колючим. Я отняла руку от шеи и подняла палец вверх. «Дай мне подумать». Его лицо прояснилось. Он был доволен тем, что я хотя бы собиралась отвечать. Я уронила руку на стол и сжала ладони вместе. Долго смотрела на свои руки, сплетая и расплетая пальцы. И, наконец, заговорила. Ну, если не брать во внимание очевидного, иногда я не уверена. Я же не умею читать мысли, но иногда мне кажется, что ты словно навсегда прощаешься со мной, в то время как произносишь совсем другие слова. Ничего лучше я не придумала, чтобы выразить ту острую мучительную тоску, которую иногда вызывали его речи. Тонко. И знакомая боль снова пронзила меня. Стоило только понять, что он согласился со мной. Но именно поэтому ты и не права. Что это еще за очевидное? Но посмотри на меня. Я ведь самая обыкновенная девушка. но ну, если не считать пару дурацких качеств. Вроде склонности к играм со смертью или неловкости, перетекающей в недееспособность. И посмотри на себя. На мгновение на его лбу появилась вертикальная складка. Но тут же разгладилась. В глазах вспыхнуло понимание. Знаешь, ты просто не видишь себя со стороны. Ты абсолютно права насчет дурацких качеств. Но жаль, ты не слышала, о чем думали при виде тебя все эти человеческие самцы в твой первый день в школе. Я тебе не верю. Поверь, хотя бы в этом ты антипод самой обыкновенной девушки. А вот я не прощаюсь с тобой. Разве ты не видишь? Это как раз и доказывает мою правоту. Я дорожу тобой гораздо сильнее. Потому что, если я смогу это, если расстаться будет правильно, я причиню себе любую боль, лишь бы уберечь тебя. Разве я не могу сделать то же самое? Тебе никогда не придется делать выбор. Разумеется. Оберегать тебя от опасности – дело настолько серьезное, что от меня вот-вот потребуется неотлучно находиться при тебе полный рабочий день. Сегодня еще никто не пытался меня убрать. Мне не хотелось, чтобы он и дальше рассуждал о необходимости расстаться. Я даже могла бы нарочно поискать каких-нибудь опасностей, только для того, чтобы он был рядом. Я изгнала эту мысль из головы прежде, чем его быстрые глаза уловили бы ее тень на моем лице. Вот эта идея точно не приведет к добру. Пока. Пока. Хотелось поспорить, но теперь не надо было держать его постоянно на стороже. У меня к тебе есть еще один вопрос. Валяй. Тебе на самом деле надо в субботу все это, или это просто предлог, чтобы отвязаться от твоих воздыхателей? Помни, я еще не простила тебе заварушку с Тайлером. Твоя вина, что он теперь питает иллюзии насчет того, что я иду с ним на выпускной. Он и без меня нашел бы повод подкатиться к тебе с этим. А мне так хотелось увидеть, какое у тебя будет при этом лицо. И если бы я спросил тебя, мне бы ты тоже отказала? Сразу, наверное, нет. Но потом нашла бы какой-нибудь предлог. Например, ну, казалось бы больной. Или симулировал растяжение лодыжки. Но почему? Кажется, ты еще не видел меня на физкультуре, но все равно мог бы догадаться. Ты хочешь сказать, что не можешь пройти по ровной устойчивой поверхности без того, чтобы не споткнуться? Точно. Тогда это не проблема, просто тебе нужен хороший партнер. Но ты так и не ответила, ты решительно хочешь все Сиэтл или мы можем заняться чем-нибудь еще? Раз уж он сказал мы, я была готова на все. Я открыта новым возможностям. Но только при одном условии. Каком? Можно я сама поведу? Почему? В основном, потому что когда я сказала Чарли, что поеду в Сету, он специально спросил у меня, поеду ли я одна. Я сказала, что да. Если он спросит сейчас, Я, наверное, не буду врать, хотя не думаю, что он еще раз спросит. Но если я оставлю пикап на стоянке около дома, то точно дам ему повод. А еще потому, что твоя манера водить меня пугает. Из всего того, чем я мог бы тебя пугать, ты выбрала манеру водить? Не хочешь ли ты все-таки сказать отцу, что собираешься провести день со мной? С Чарли работает правило «чем меньше, тем лучше». А куда мы поедем? Погоду обещают прекрасную, а значит, я буду прятаться где-нибудь в безлюдном месте. И ты сможешь прятаться со мной, если захочешь, конечно. Он снова предоставлял мне свободу отказаться. И ты покажешь мне то, что обещал? Помнишь насчет солнца? Я была в восторге от идеи раскрыть еще одну тайну мироздания. да. Но если ты не захочешь быть наедине со мной, я все же попросил бы тебя не ездить одной все это. Я не могу без ужаса думать о том, какие возможности откроются перед тобой в большом городе. Да, Финикс в три раза больше Сиэтла, хотя бы по количеству жителей. Что касается размеров, но это же очевидно. Пока ты была в Финиксе, твой жребий еще не выпал, поэтому сейчас я предпочел бы, чтобы ты была при мне. Я была не в силах спорить. То ли с его глазами, то ли с его аргументами. Хотя стоило бы. В любом случае, мне не прочь побыть наедине с тобой. Знаю. Все равно скажи Чарли. И с какой стати мне нужно впутывать Чарли? Чтобы у меня появился хотя бы слабый мотив вернуть тебя назад. Думаю, лучше я испытаю судьбу. Давай поговорим о чем-нибудь другом. О чем ты хочешь поговорить? Я посмотрела вокруг, чтобы убедиться, что нас никто не слышит. Обегая глазами зал, я встретила взгляд Элис, его сестры. Она пристально смотрела на меня. Все остальные смотрели на Эдварда. — Зачем вы на той неделе ездили в козе скалы? Охотятся? — Чарли сказал, что там не место для прогулок, много медведей. Он уставился на меня так, словно я не понимала элементарных вещей. Медведи. Но ведь сейчас сезон закрыт. Не сезон для охотников с ружьем, если внимательно почитать закон. Он с удовольствием наблюдал за тем, как я потихоньку переваривала сказанное. Медведи. Эммит больше всего любит гризли. Он наблюдал за моей реакцией, я постаралась собраться. М -м, ну хорошо. Я наконец выговорила это. Он был уже не на шутку встревожен. А что любишь ты? Горных львов. Понятно. Я изобразила вежливую заинтересованность. Разумеется, мы заботимся о том, чтобы не наносить вреда окружающей среде своей незаконной охотой. Мы ищем территории, перенаселенные хищниками, и ради этого иногда приходится преодолевать значительные расстояния. Там обычно водится также много оленей и лосей, и они, в общем, тоже подходят. Но разве есть у них вкус? Он дерзко улыбнулся, явно дразня меня. Да, в самом деле. У Эммита любимый сезон – ранняя весна. Медведи только-только выходят из спячки, поэтому страшно раздражительны. Нет ничего вкуснее раздраженного гризли. «Скажи мне, пожалуйста, что ты на самом деле думаешь?» «Я стараюсь представить себе это, но не могу. Как вы охотитесь на медведей без оружия?» Он обнажил ярко-белые зубы в быстрой, угрожающей улыбке. «Ну, это у нас есть, правда, его не учитывали, когда писали законы об охоте. Если ты когда-нибудь видела по телевизору, как атакует медведь, можешь представить себе Эммита в этой роли». Я не смогла унять приступ дрожи, и он пробежал по моей спине вдоль позвоночника. Я украдкой бросила взгляд на Эммета, который, к счастью, не смотрел на меня. Толстые ленты мускулов, охватывавшие его руки и торс, выглядели теперь еще более угрожающими. Хм. А ты тоже как медведь? Нет, как пума. По крайней мере, мне так говорят. Наверное, наше предпочтение что-то значит. Я попыталась улыбнуться. — Возможно. В моей голове теснились образы настолько противоречивые, что я едва могла связать их друг с другом. — Я не могу на это посмотреть. Его лицо вдруг побелело сильнее обычного, а взгляд полыхнул яростью. — Нет, никогда. — Слишком страшно. Голос вновь стал меня слушаться. «Если бы так, я взял бы тебя с нами хоть сегодня. Тебе просто необходима добрая доза здорового страха. Нет ничего полезнее в твоем состоянии». «Тогда почему?» «Долго, целую минуту Эдвард смотрел на меня, сердито сверкавшими глазами». «Потом». «Одним гибким движением он поднялся на ноги». «Пойдем, а то опоздаем». Я оглянулась и с изумлением обнаружила, что он прав, и столовая почти пуста. Когда я с ним, пространство и время сливаются в расплывчатое пятно, и я теряю восприятие и того, и другого. Я вскочила и схватила со стола свою сумку. — Ладно, потом. — Я не забуду.